Глава 25. Плохие парни. Мариарти Холмсу. «В каждой сказке должен быть старый добрый злодей. Без меня ты — ничто». Сериал «Шерлок». Теперь, когда мы достаточно близко познакомились с положительными персонажами полицейской истории, надо сказать несколько слов и о плохих парнях, которым они противостоят потому что настало время признать, на самом деле наш иммунный детектив не совсем вписывается в жанр полицейского кино. Учитывая разницу в размерах иммунных клеток и тех, кого они атакуют, он иногда больше похож на фантастический боевик, в котором маленький герой в одиночку побеждает гигантское чудовище из преисподней. Не уверена, что смогу подобрать подходящее название для описания столь экзотической смеси жанров. Возможно, у вас будут какие-то идеи. Рисунок паразиты или болезнетворные организмы в школьном учебнике, где на одном развороте изображены какой-нибудь известный вирус, например, гриппа или ВИЧ, колония бактерий, скажем, стафилокока, одноклеточный паразит, малярийный плазмодий и пара-тройка паразитических червей невольно создают у читателя ложное представление об относительных размерах этих организмов. Люди, конечно, знают, что бактерии меньше человеческих клеток, а вирусы еще меньше бактерий, но большинство не понимают, насколько они меньше. Объединяя множество паразитов устаревшим термином микробы, мы сваливаем в одну кучу организмы, совершенно не своими размерами и строением. Всем известна басня Крылова Моськи и слонеи иллюстрация к ней: крошечная шавка путается в ногах у огромного экзотического зверя. Примерно так выглядит соотношение размеров клетки человеческого организма и бактерии. Только бактерии, в отличие от моськи, редко атакуют по одной. А чтобы понять, как соотносится с ними размер вирусов, представьте себе блоху у мойки на загривке. Впечатление станет еще более сильным, если мы добавим многоклеточных паразитических червей или грибы, вызывающие микозы. Каждый такой паразит состоит из сотен тысяч клеток по размеру сопоставимых с человеческими. Кинг-конг рядом со слоном. Вот единственное сравнение, которое приходит мне в голову в этом случае. Мы начали книгу с метафоры. Зараженное тело – город, в котором бесчинствуют преступники. Настало время ее уточнить. Если представить человеческое тело как мегаполис вроде Готэма или Нью-Йорка, то центр его в данный момент крушит гонзилла, в бедных районах бегают стаи крыс, над заливом висит облако малярийных комаров, на окраины забегают бешеные собаки, а преступные банды пытаются установить на улицах свои порядки. Невеселая картина, не правда ли? но она достаточно точно описывает апокалипсис, регулярно происходящий в среднестатистическом человеческом теле. Обычный летний день. Проехал в метро, вдохнул вирус гриппа, прогулялся по парку, нюхнул аллергенные пыльцы, с немытых фруктов, захватанных множеством рук, прихватил пару десятков видов болезнетворных бактерий, а с ручки входной двери споры грибка и яйца гельминтов. Теоретически... Каждый день в этом далеком от стерильности мире может стать для нас последним. К счастью, этого не происходит, ведь иммунная система всегда на страже. Паразиты, атакующие наш организм, различаются не только размерами, но и стратегиями. Одним, как холерному вибриону или вирусу Эбола, плевать, останемся ли мы жить после встречи с ним. Другие, хоть и доставляют определенные неудобства, не столь безжалостны. Возьмем для сравнения такие разные группы наших естественных врагов, как болезнетворные вирусы и паразитические черви. Вирусы делают ставку на быстрое размножение. У них есть возможность подавления врожденного иммунитета, а пока адаптивные активируются, они уже успевают размножиться за счет наших ресурсов и передать инфекцию дальше. Паразитические черви не могут позволить себе такой молниеносной атаки, хотя бы потому, что скорость их размножения гораздо ниже. Как правило, им требуется от нескольких дней до нескольких недель, а то и месяцев, чтобы достигнуть половой зрелости в организме окончательного хозяина. Поэтому им приходится вести себя деликатней и стараться лишний раз не раздражать иммунную систему, используя разнообразные обходные маневры, чтобы закрепиться в организме. Если провести аналогию с преступной деятельностью, то вирусы ведут себя как налетчики, чья задача — напугать сотрудников банка как можно быстрее, забрать из сейфа наличные и убежать, пока полиция не спохватилась. Паразитический червь, напротив, похож на мошенника, который устраивается в банк на работу для того, чтобы регулярно, не привлекая внимания, снимать со счетов клиентов небольшие суммы и обеспечить себе, возможно, не столь впечатляющий, зато более стабильный доход. Понятно, что тактика, которую используют два эти типа преступников, будет существенно различаться. Что же касается бактерий, то они могут идти любым путем. Те из них, что вызывают острые инфекционные заболевания, в этом смысле, скорее, ближе к вирусам. Но есть в нашем организме и множество бактерий-симбионтов, кто умело прячется от иммунных атак. Все эти бактерии, образующие уникальное для каждого организма сообщества микробиом, играют настолько важную роль в созревании и настройке иммунной системы, что им будет посвящена отдельная глава. Не следует также забывать, что кроме атаки извне, организму грозят и внутренние враги, раковые клетки, во многом неотличимые от нормальных, здоровых клеток организма. Опознать и обезвредить их — отдельная и сложнейшая задача для лейкоцитов. Легко понять, что борьба со столь различными противниками требует различных тактик и стратегий. Не существует одного единственного универсального иммунного ответа организма на все случаи жизни. Используя одни и те же типы лейкоцитов, организм по-разному выстраивает защиту против разных агентов. Об этих разных сценариях иммунной защиты и их нарушениях мы и будем говорить во второй части книги.